Глава 2 Через некоторое время Теннисон был обнаружен одним из крыс-матросов в тесной к а м о р к е куда он забился, ища, где бы спрятаться. Матрос без лишних слов отвел его к а п и т а н у который сидел один в отсеке управления, развалившись в кресле пилота. Рядом стояли еще два кресла. По всей видимости, необходимость работать за пультом лично у капитана не было. Корабль летел сам. «Что это значит?» – поинтересовался капитан. «Заяц, сэр!» – ответствовал матрос-крыса. Я нашел его в маленькой кладовой на корме. «Окей», – кивнул капитан, н о с т а в ь его тут, ты свободен». Матрос направился к двери. «Мою сумку, пожалуйста», – напомнил ему Теннисон. Тот повернулся, не выпуская сумку из лап. «Дай мне сумку и проваливай», – буркнул капитан. «Убирайся, слышал?» Матрос отдал сумку и поспешно ретировался. Внимательно изучив содержимое сумки, капитан поднял голову и в упор посмотрел на Теннисона. «Так значит вы, Джейсон Теннисон, доктор медицины». Теннисон молча кивнул. Капитан опустил сумку на пол рядом с креслом. «Не часто мне попадаются зайцы, а уж врачи точно ни разу не встречались». «Ну, доктор, поведайте мне, голубчик, что же такое у вас приключилось?» «Долгая история», — ответил Теннисон. Не хотелось бы вдаваться в подробности. «Если я не ошибаюсь, вы сидели в кладовке с самой гастры. Вы же там прошмыгнули на корабль. Зачем же вы там так долго сидели?» «Я, собственно, уже п о д у м а л выбраться», — проговорил Теннисон. Ваш крысоподобный друг просто немного поторопил события. «Он мне не друг», – отрезал капитан. «Простите, ошибся». «Людей тут маловато», – сообщил капитан, почесав затылок. «Чем дальше, тем меньше людей. Такие дела. Приходится пользоваться услугами этих ублюдков. Как ни крути, к о р а б л ь т а кто-то к должен в е с т и правильно? Ну и потом я еще целую кучу этой нечисти везу на Харизму». «Простите, куда?» «На Харизму. Именно туда, куда мы направляемся. А вы разве не туда собрались?» До этого мгновения я даже не слыхал о такой планете. Значит, вам просто нужно было убраться с гастры куда-нибудь подальше, так? Вы абсолютно правы, капитан. Попали там в беду? Не то слово. С жизнью у о р а с т а т ь с я И кинулись на первый попавшийся корабль. Теннисон кивнул. «Садитесь», — сказал капитан, указывая на одно из свободных кресел. «Что стоите? Выпейте чего-нибудь?» «Не отказался бы», — признался Теннисон. «Было бы неплохо». «А скажите», — поинтересовался капитан. Кто-нибудь видел, как вы забрались на корабль? Не думаю. Вы совершенно в этом уверены? Понимаете, я заскочил в бар, там, в космопорте. И, ну, в общем, прихватил по ошибке чужую куртку и чужую фуражку. Я ведь очень торопился. Ага, теперь понятно, куда девались куртка и фуражка Дженкинса. Дженкинс мой первый помощник, добавил капитан. Я верну куртку и фуражку, пообещал Теннисон. Они там остались, в кладовке. Да, странновато все-таки выходит, покачал головой капитан. Даже не поинтересовались, куда корабль летит. А ведь вы, похоже, не в восторге от того, что окажетесь на харизме. «Господи, да куда угодно, лишь бы подальше от гастры!» – воскликнул Теннисон. «За мной гнались!» «Впрочем, может быть, и не гнались, но мне так казалось!» Капитан взял стоявшую рядом с ним на столике бутылку и протянул ее Теннисону. «Ну, стало быть, так, мистер!» – сказал он. «По идее, в мои обязанности входит процитировать вам выдержку из свода законов». В статье 39, пункте 8 говорится, что всякий безбилетник должен быть задержан и доставлен в тот порт, где он проник на корабль и где его положено сдать с рук на руки портовой администрации. Во время пребывания на борту корабля он обязан беспрекословно выполнять распоряжение капитана, дабы оправдать свой безбилетный проезд. Знакомы ли вы с таким порядком, сэр? Смутно, покачал головой Теннисон. Я знаю, что без билета летать нельзя, но должен вам сказать... Сначала я вам еще кое-что скажу, а вы послушайте, прервал его капитан. У меня такое, если хотите, чувство, что, в общем, как бы я не увяз в делах с инопланетянами, я считаю, что люди при любых обстоятельствах должны держаться друг за дружку. Нас тут мало, потому я и думаю, что нам следует поддерживать друг друга в беде, невзирая на прегрешения, если они, конечно, не слишком гнусны. Прекрасно сказано, сэр, улыбнулся Теннисон. Так вот, что я хотел вам сказать, но не успел. Видите ли, сэр, я не просто безбилетник. Капитан устремил на него стальной непроницаемый взгляд. «А кто же? Не безбилетник, так т о же вы?» «Ну, скажем так, у меня просто не хватило времени. Я очень торопился и не успел купить билет, чтобы отправиться в путь честь по чести. По ряду причин, которые я вам вкратце объяснил, я никак не мог пропустить старт вашего корабля, а посему попал на борт не совсем обычным путем. Меня пропустил ничего не подозревающий член команды, который принял меня за вашего помощника». «Да, н у вы спрятались. Это как раз объяснить легко». Я опасался, что вы не дадите мне времени объяснить п р и ч и н у такой поспешности и выбросите меня с корабля еще до старта. Поэтому я прятался и ждал, когда такая возможность исчезнет. Исходя из всего, что вы тут наговорили, должен ли я сделать вывод, что вы согласны оплатить свой проезд? Безусловно, только цену назовите. Ну, ухмылился капитан, это мы с удовольствием. И будьте уверены, лишнего не запрошу. Вы необычайно благородный, сэр. Доктор Теннисон, сказал капитан, вы бы лучше выпили. «Сидите, понимаете, бутылку держите. Просто зло разбирает на вас смотреть. Ну, давайте, давайте, вперед!» «Прошу прощения, капитан. И в мыслях не было расстраивать вас». Теннисон поднял бутылку и осторожно глотнул. «Потрясающе! Что это?» «Штука такая, скотч называется, сорт виски. Впервые произведено еще на Матушке-Земле». «Вы имеете в виду Древнюю Землю?» «Именно», — подтвердил капитан. «Про Родину Человечества». «Признаться, меня страшно интересует Древняя Земля». «Вы там бывали, капитан?» Капитан медленно покачал головой. «Мало кому из людей выпало счастье ступить на ее священную поверхность. Нас мало, мы рассеяны по вселенной, и лишь немногие отваживаются на полуничество, о котором каждый из нас мечтает всю жизнь». «Ну да», – кивнул Теннисон и снова отхлебнул из бутылки. «Ну, вернемся к нашему разговору», – продолжил капитан. «Боюсь, у меня не найдется для вас приличного места на корабле. Каюты, а их у меня в обрез, набиты до отказа». Даже моя личная занята целой компанией этих страхолюдин, которых я везу на харизму. После полета надо будет обязательно дезинфицировать весь корабль, чтобы и духу их тут не осталось. А, пустое дело, сказал он, махнув рукой. Годы пройдут, а э т о в о н наверное, все еще будет тут держаться. Зачем же вы их тогда пустили? Деньги, проворчал капитан. Эти сволочи жутко богатые и за лучшие каюты кучу денег отваливают без разговора. Вот и все. С каждого из этих чудищ я тройную цену имею. Только теперь я уже почти готов сожалеть о своей жадности, ей-богу. Мне-то пришлось переселиться в каюту к своему помощнику. А он страстный любитель чеснока. Считает, что это очень полезно для здоровья. Как вам это нравится? Наш помощник единственный, кроме вас, человек на корабле. Как правило, да. Нас всего двое. Команда набрана из этих... Ну, вы видели, на крыс смахивают. И еще есть пара-тройка и мерзких чужаков. А уж пассажирский отсек под завязку набит тошнотворными созданиями. Но послушайте... Если вы их так ненавидите, зачем вы вообще этим занимаетесь? Вы же спокойно могли бы заняться перевозкой грузов». «Еще пять лет», – проговорил капитан, изрядно отхлебнув из бутылки. «Пять лет и все. Баста. На грузовых рейсах, кстати, настоящих денег не заработаешь. Перевозить этих вонючих паломников очень выгодно, если нервы, конечно, крепкие. Я думаю, лет пять продержусь еще с горем пополам. Подкоплю деньжат, потом оставлю дела и вернусь на розовую планету под названием «Померанец». Название, прямо скажем, идиотское, но оно очень подходит этой планетке. Вы на розовых планетах бывали, доктор? Их не так много. Да нет, не доводилось. Жаль. В открытую дверь легонько стукнули. Капитан обернулся. Ах, это вы, дорогая, — сказал он с искренней радостью. Теннисом тоже обернулся. На пороге стояла женщина. Высокая, стройная, широко бедра. я На выразительном лице горели умные, живые глаза. Губы пухлые и влажные, вокруг головы нимб золотистых волос. «Входите, прошу вас», – пригласил капитан. «Как видите, у нас еще один пассажир. Входите, не стесняйтесь. Итак, четверо людей на одном рейсе. Думаю, это рекорд». «Если не помешаю», – сказала женщина. «Не помешаете, что вы», – успокоил ее капитан. «Мы рады вашему обществу. Джилл Робертс – это доктор Теннисон. Доктор Джейсон Теннисон». Женщина протянула руку Теннисону. «Рада видеть еще одного человека», – улыбнулась она. «А где вы прятались до сих пор?» Теннисон застыл на месте. Женщина повернула голову, и он увидел, что другую ее щеку почти полностью покрывало уродливое багровое пятно. «Простите, доктор», — сказала она спокойно. «Такая уж я есть. Мои близкие друзья пугались меня много лет». «Умоляю, простите меня», — покраснев, выговорил Теннисон. «Моя реакция непростительна. Как врач, как врач, вы с этим ничего не поделаете. Это неоперабельно. Пластическая операция невозможна. Ничего нельзя сделать. Приходится жить с этим, и я научилась». «Мисс Робертс», — доверительно сообщил капитан, — «писательница. Пишет статьи для журналов и книжки. У нее целая полка собственных книг, представляете?» «Если эта бутылка не приросла к вашей руке», — улыбнулась д ж и л н е хотите ли на минутку избавиться от нее?» «О, конечно», — смутился Теннисон, — «позвольте, я только горлышко оботру». И п р о т ё р горлышко краем рукава. «Похоже, на борту этой развалюхи неважно со стаканами», — связвила д ж и л н о мне все равно, можно и из горлышка». Подумаешь, ерунда какая. Ну, подхватишь парочку микробов». Она взяла бутылку и устроилась в третьем кресле. «А где вы собираетесь разместиться?» – поинтересовалась она. «Помнится, капитан говорил мне, что все каюты заняты. Неужели он поместил вас с этим стадом инопланесян?» «Доктор Теннисон», – строго сказал капитан, – «появился поздновато. Мне некогда было его разместить. Все случилось в последние минуты перед стартом». д ж и л отхребнула из бутылки и вопросительно глянула на Теннисона. «Это правда?» – спросила она. т е н и с о н усмехнулся. Капитан выразился весьма дипломатично. «На самом деле я безбилетник. Что же до моего размещения, не стоит об этом волноваться. Я в любом уголке смогу пристроиться. Я просто жутко рад, что попал на корабль». «Это не совсем так», — возразил капитан, обращаясь к д ж и л д о к т о р действительно безбилетник, но он готов оплатить проезд. Так что, строго говоря, он уже и не заяц вовсе». «Вы, наверное, проголодались», — сказала д ж и л «Если только не взяли завтрак с собой». «У меня и подумать об этом времени не было», — признался Теннисон. «Не так торопился, но я бы не отказался от одной отбивной». «Нету здесь никаких отбивных», — сказала д ж и л н о кое-что найдется червячка заморить. А капитан?» «Конечно», — кивнул капитан. «Сейчас сообразим. Что-то наверняка осталось». д ж и л встала, зажав бутылку под мышкой. «Пришлите еду мне в каюту». Попросила она капитана и повернулась к Теннисону. «Пошли. п о м о й т е с ь п р и ч е ш и т е с ь и посмотрим, на кого вы в самом деле п о х о ж е